Все и на самом деле ограничилось длинным вопросником, параграфы которого старательно и медленно заполнял плотный рыжий следователь с воспаленными глазами на выкате. Это была все та же знакомая канитель с генеалогическими экскурсами, графами о службе в охранке и в белой армии, перечислением родственников за рубежом до третьего колена, судимостей, с тем, чтобы совокупность всех данных позволила обнаружить биографии любого лица изъяны, какими бы можно подкрепить обвинения. Так на допросе следователь вам бросает. Ваш дядя был товарищем прокурора, значит, присуждал революционеров на каторгу, значит, научил вас с детства ненавидеть революцию, и таким образом вы... и так далее. Или ваша тетка выехала... Из оккупированной зоны на запад у вас была с ней переписка, значит, вы... И так далее. Воспаленное полицейское воображение творца этих анкет возносится к идеальному варианту, когда бы одних расставленных в них ловушек было достаточно, чтобы дать человеку срок. Грустные теперь, спустя много лет, признать что мы, опрашиваемые, чувствовали себя в самом деле виновными в том, что был дядя-прокурор, и тетка, уехавшая на запад, считали себя в ответе, В четвертом часу ночи я вернулся домой, разложил по местам зубную щетку с мылом, полотенце, белье и кулек с провизией, все, чем запасся, отправляясь на ночное собеседование. Нависшее надо мной грозовое облачко рассеялось таким образом бесследно, явилось как бы лишь с тем, чтобы напомнить, что ведомство обо мне не забыло, и я состою у него на учете. Помни о смерти. Но то был очень слабый. тревожный звонок, и я не стал о нем задумываться. С легким заплечным мешком и посохом отправился я побродяжничать в горы. Я осматриваю древние венчающие скалы крепости с обвалившимися стенами из валунов уцелевшими глубокими цистернами и проемами, перекрытыми многотонными плитами. Никто в округе не знал, когда и кем были воздвигнуты эти строжившие перевалы каменной твердыни, и когда ушла отсюда жизнь. Какому веку, какой народности принадлежат эти циклопические постройки, я этого не узнал и позднее в Москве. Часами осматривал я остатки вымощенных плитником дворов и ступеней, дивился уцелевшим вкладки деревянным связям, крепившим стены, угадывал в нагромождениях камней разрушенное жилье, и, казалось... так бесконечно удалены от нас жившие здесь не одну тысячу лет назад люди, и было невозможно представить, что они думали, чувствовали, любили и гневались, как мы, что будут знать о нас потомки через тысячелетия, если вообще сохранится жизнь на земле. В октябре 1945 года я возвратился в аудитории института, если и не как в родной дом, то и без следа прошлогодней растерянности. Я знал в лицо и по именам всех своих студентов. Со многими установились хорошие отношения, появились любимые группы и фавориты обоих полов. Койку у уборщицы я покинул ради крохотной сторожки в одну комнату с прихожей в обширном саду армянского семейства, состоявшего из двух немолодых одиноких сестер и брата, и всем скопом опекавших семнадцатилетнего племянника-сироту. Были это люди интеллигентные, не очень-то умевшие приспособиться к тогдашним трудным обстоятельствам, а потому и жили они стесненно и необеспеченно, тем более что подкармливание и даже закармливание юного краснощекого шалопая, будто бы расположенного к туберкулезу и катавшегося, как сыр в масле, составляло основную круговую заботу. Особенно хорошие отношения сложились у меня с одной армяно-русской группой старшекурсников на не только мне, но и всему институту охотно и прилежно ходившей на мои лекции французского языка. Я даже с увлечением к ним готовился, с чем-то похожим на вдохновение рассказывал о языке, крепко сидевшем, несмотря ни на что, из-за воспоминаний детства в моем сердце.